Глава восьмидесятая. На меня смотрели виной матыми глазами, но упорно молчали. «Ты хочешь замуж?» – спросила я, взяв ее за плечики. «Хочу!» – кивнула Ларина. Она подняла на меня глаза полные слез. «Хочу, но не так!» «Я хочу, чтоб мне дарили цветы, ухаживали за мной, пели серенады под окнами». «Ага, сражались на дуэлях, гнались за тобой в коре, с задницы врагам одной рукой и дарили тебе ромашку другой рукой, зубами ловили заклинания, лазили по отвесной стене, как человеки пауки, а потом чесались от ядовитого плюща, как прокаженные». Мрачно закончила я все, как в любовных романах. «Да!» — обрадовалась Аларина. «Вы хоть меня понимаете!» «Внезапно мне стало ее искренне жаль. Ну вот откуда она может черпать информацию о любви, кроме как из романов?» «Милая!» – смягчилась я, поправляя волосы. «На вид ей было лет девятнадцать. Посмотри на дракона. Разве он похож на того, кто будет лазить по стенам, чтобы подарить занюханный цветочек? Разве он станет петь тебе серенады под окнами? Он далеко не романтик. Такой вот приземленный, практичный мужчина, не способный на любовные глупости». «Так, на что я еще не способен?» — послышался голос дракона, который открыл дверь на самом интересном месте. «А у вас привычка подслушивать?» — резко спросила я, понимая, что гениальный план провалился из-за романтики. «А мне предстоит профилактическая беседа с занесением в тонкую организации, организацию неромантических фактов о мужчинах». «У меня еще есть привычка подглядывать», — заметил дракон за душевным голосом. Он присел в кресло, оперся на тросте улыбнулся. «Ну, рассказывайте». Ироничным полушепотом произнес дракон, улыбнувшись. «Очередной план по моему завоеванию?»